Глава 24. Я смотрела на тетку, тетка смотрела на меня. Повисла неловкая тягучая пауза. Именно такая пауза всегда возникает, когда две незнакомые тетки смотрят друг на друга с таким вот выражением. И вот что ей отвечать? Здесь бы хорошо что-нибудь по методу Анжелики забабахать, но, увы, кроме нас двоих большего подъезда никого не было. Вы обещали принести деньги. «Вашего дедушки», — смущенно выдавила невеселую улыбку женщина и с надеждой посмотрела на меня. «Обещала, — не стала отпираться я. А вот дед не обещал. И послал меня с моим предложением куда подальше. Он сказал, что будет хранить деньги только в банке». «Но в банке это же глупо», — округлила глаза глазах инвестовская женщина. «Сейчас все эти банки как мыльные пузыри лопаются. Почему же вы ему не объяснили?» потому что банку он закопал где-то то ли в огороде, то ли в саду, а там почти 40 соток. Я что, все это должна перекапывать?» Женщина явно расстроилась. Посмотрела на меня уже менее оптимистично и вздохнула. «Начальница ругается. Говорит, что я перспективного клиента упустила». «Да при чем здесь вы? Кроме того, сегодня дед уперся, а завтра передумает. Передайте своей начальнице, что такие дела с не делаются». «И здесь ни от меня, ни тем более от вас вообще ничего не зависит». «Так вы принесете? обрадовалась тетка. «Ну, конечно, принесу». Не стала окончательно огорчать ее я. «Как только найду эту чертову банку, так сразу к вам». Тётка облегчённо упорхнула, многословно рассыпаясь в благодарностях, а я поняла, что нужно с этой квартиры сваливать и побыстрее. А то мой адрес в хапёр вес знают, Еще немного подождут». И начнётся паломничество, не отцепишься. Дома я ждала Анжелику из колледжа и заодно жарила картофельные драники. Неистово захотелось вдруг драников. Знаете, иногда так бывает. живешь себе спокойно, все хорошо. И тут бац, захотелось драников, хоть умри. Приходится бросать все и срочно жарить. В общем, сковорода весело шкварчала, горка драников потихоньку росла, когда в дверь позвонили. Чертыхнувшись, я торопливо отодвинула сковородку от огня и пошла открывать. На пороге стоял Пивоваров. Был он собран и целеустремлен. Петр Кузьмич, заходите», — радушно сказала я. «А я как раз драники жарю, так что вы вовремя пришли». «Да я поговорить только», — смутился Пивоваров и сглотнул слюнки, так что у меня сразу потеплело на сердце, и я усмехнулась. У меня всегда теплеет на сердце, когда я вижу голодного мужчину, которого можно накормить. Сковородка как раз раскалилась. Я драники на ужин жарю. Идемте на кухню заодно и поговорим. Устроившись за столом на свое место, облюбованное им еще с прошлого раза, Пивоваров обильно макнул драник в сметану, торопливо и жадно откусил, проживал и удовлетворенно сказал уже более добрым голосом. «Всё, Любовь Васильевна, дело сделано». «И кто же едет в Америку?» — спросила я, на равнодушным тоном, хотя у самой сердце-таки ёкнуло. «Да нет же, этот вопрос еще не решился», — крякнул Пивоваров и сердито макнул оставшийся кусок драника в сметану еще раз. «Собственно, я его тоже хотел с вами обсудить, но сейчас я о другом». Он сделал паузу и с ожиданием посмотрел на меня. Его уши двигались в такт поглощаемому дранику. Я не стала выпендриваться и спросила. О чем же, Петр Кузьмич? лдпр Торопливо проглотив драник единым могучим глотком, похвастался пивоваров. Так вы решили вступить? Обрадовалась я и положила ему еще горяченьких. Я не только вступил сам, но и нашел остальных кандидатов. Пятерых. Да там всего нужно было троих, осторожно сказала я. Я знаю, но я нашел больше. И думаю, это не предел. Вот и замечательно. Я их знаю. «Из тех, кого знаете, это Зинаида Петровна, а с остальными познакомлю при случае». «Рыбина?» Я вытаращилась на Пивоварова так, что у меня чуть партия драников не пригорела. «Она!» — самодовольно усмехнулся Пивоваров. «Узнала, что вы, я и Арсений Борисович в ЛДПР, и тоже решила вступить». «Но как?» Я не могла внятно сформулировать обуревающие меня чувства. «В Америку сильно хочет», — ехидно хихикнул Пивоваров. Причём не потому, что прям ей вот в Америку срочно надо, а чтобы утереть нос Белоконихе. Думаю, когда Белоконию знает, тот тоже вступит в ЛДПР. еще и секретарем проситься будет, чтобы утереть нос рыбиной. — Отчуметь! — покачала головой я. — А теперь говорите, зачем всё-таки ЛДПР и что дальше делать будем? Ох! вздохнула я, сняла последнюю партию драников со сковородки и уселась напротив Пивоварова за столом. «Давайте для начала наберем людей, зарегистрируем свою ячейку и соберемся. Уверена, нам будет о чем поговорить». «Будем возвращать СССР», — усмехнулся Пивоваров. «Почему будем?» — хмыкнула я. «Уже начали». Пивоваров ушел, а я принялась делать пирожки с яблоками. На кухню зашла Анжелика и плюхнулась за стол. «Мой руки, будешь ужинать», — сказала я и принялась раскатывать тесто. «А ты?» — спросила она и сполоснула руки под кухонным краном. Я делать замечания не стала, хотя и надо было бы. «А я уже перекусила», — ответила я, когда Пётр Кузьмич приходил. «Ох, тетя Люба!» — хихикнула вдруг Анжелика. «Нового кавалера завела?» «Какого еще кавалера?» — не поняла я. «Да пивоварова этого! Я же вижу, как он на тебя смотрит!» Опять хихикнула Анжелика и ловко увернулась от кухонного полотенца, которым я хотела перетянуть за сранку по жопе. Не выдумывай. Ой, тет Люба, что ты как маленькая. Я старый больной человек, сварливо проворчала я изо всех сил, стараясь не хрюкнуть. Какие кавалеры! Тут хоть бы до пенсии дотянуть. И к нам он зачистил прям капитально. Он женатый, огрызнулась я. Он разведенный, парировала Анжелика. Его внучка, Танька, со мной на кружок по вязанию ходила, когда я в школе была. Так что смотри, теть Люба. «Ладно, уговорила, больше не буду пускать его сюда», — ворчливо сказала я. «А ты, когда будешь открывать дверь, внимательно смотри, чтобы он не забежал». Анжелика захохотала и схватила драник. м, -м вкуснотища — с набитым ртом прошамкала она. сперва». «А зачем ты опять готовишь? Да еще и пирожки. Драников разве не хватит? Мне кажется, их так много, что еще и на завтрак будет. Это гостинцы». Завтра с утра поеду в село забирать Ричарда», — сказала я. Так-то сперва договаривались, что он приедет автобусом сам. Но из-за этой опеки я уже всего боюсь. Решила вот подстраховаться. «А Белки с дедом пирожков и ватрушек наделаю, чтобы надолго хватило, и окорочков запеку. А рыбы, если что, там прям нажарю». «А с работой как же?» — удивилась Анжелика. «На тебя за прошлый раз начальник ругался. И что, опять отпустят? Его завтра не будет». Он в областной центр едет. К проверке готовиться надо. Поехал по своим каналам повыяснять. А я у Алексея Петровича отпросилась тихонько. Тем более я не на весь день. До обеда вернусь. Надеюсь, что успею. — Я тоже с тобой хочу! — восторженно подскочила Анжелика. — Какой со мной? — возмутилась я. — Колледж только начинается, пропускать нельзя. — Ну, тётя Люба! — заныла Анжелика. — Не тётя Любкой! — рыкнула Яна беззлобно. — Пропускать не будешь. «Тебе еще к поездке в Америку вон готовится. «Мне все подружки обзавидуются», — замечталась Анжелика. «Купим с тобой там розовые брюки и клипсы с блестками. Я такие на сам Антифокс по телеку видела. Так прикольно». Она болтала, а я лепила пирожки и размышляла. Как-то я даже и не заметила, что пивоваров этот начал забегать по малейшему поводу. И без повода тоже. Про ЛДПР, кстати, вполне мог мне и завтра сказать. И остальное. Странно, как это я раньше не обращала внимания, что он ко мне подкатывает. Хотя, с другой стороны, может, Анжелика нафантазировала? Ну, часто дети из ревности всякую ерунду выдумывать начинают. В общем, надо будет к нему присмотреться повнимательнее. И если что-то не то, нужно будет срочно прекращать. Как-то его я в качестве жениха и не воспринимаю. Хотя, как говорится, старый конь борозды не испортит. Я вздохнула, затем тихонечко хихикнула, и принялась выкладывать пирожки на противень. Но если я думала, что сейчас вот так просто займусь, сперва пирожками, потом окорочками, а потом начну складывать сумку с гостинцами и теплыми вещами для Белки, то я глубоко ошибалась. В народе говорят «ночь темна перед самым рассветом». Я за последние дни немного успокоилась, решила, что все дома более-менее наладилось и, соответственно, расслабилась. Человек такая скотина, что если ему пинка вовремя не давать — Он начинает жить в свое удовольствие и не беспокоиться о завтрашнем дне. Это я имею в виду, конечно же, боевую соседку Ивановну. В общем, занимаюсь я себе спокойно пирожками, размышляю, как поступить с Пивоваровым, но так, чтобы и отвадить, и не рассориться, ведь помощь его мне ой как нужна. А потом говорю Анжелике, «Ты бы вынесла сейчас мусор, а то завтра в дорогу нехорошо вносить. Анжелика подхватила ведро и выскочила из квартиры. Не успела я еще приступить к очкам, когда она вернулась на взводе. «Что случилось?» — перепугалась я. «Тётя Люба, ты это видела?» — дрожащим голосом сказала она. «Что случилось?» — мне уже от одного её тона стало нехорошо. «Выйди в подъезд, только через коврик переступи», — пролепетала Анжелика. «Ну ладно, через коврик так через коврик». Изрядно недоумевая, что там стряслось такого, Я вытерла руки и вышла из квартиры. Хорошо, что Анжелика предупредила, и я переступила этот гадский коврик. Здесь следует отметить, что коврик у порога с той стороны у нас был деревенский, вязаный из лоскутов по кругу. Чем удобны такие коврики, это их бесплатностью. Вяжутся они из старой ненужной одежды, которая разрезается на длинные тонкие полоски. Во-вторых, такой коврик можно связать любой расцветке. И главное, если он немного подустал — Его не жалко выбросить и связать новый. И сейчас я стояла на лестничной площадке и недоуменно смотрела на этот коврик, который был обильно усыпан землёй вперемешку с солью. Капец. Более того, когда я перевела взгляд на дверь, то оказалось, что в дерматин были воткнуты иголки. Наша дверь была похожа на ощетинившегося дикобраза, потому что иголок туда понатыкали щедро. Вдвойне капец. «Что делать?» В дверном проёме маячила перепуганная Анжелика. Я приложила палец к губам и указала взглядом на дверь соседки. «Угу», — выдохнула Анжелика и скрылась в квартире. «То, что это работа Ивановны?» «Стопроцентно. В общем, крыша у неё потекла окончательно. Я, конечно, во все эти эзотерические делишки не верю. Точнее, не особо верю. Раньше совсем не верила». Но после попадания сюда стала немного верить. Да и чем черт не шутит? Может, она туда под слой соли с землей, к примеру, какой-нибудь ртути из градусника налила, или трупного яду плеснула. Ну его. Я опять широко переступила через коврик и вошла в дом. Тетя Люба! испуганно пискнула Анжелика. Что теперь будет? Что делать? Она была реально перепугана, ее колотила крупная дрожь. Мой счет к соседке только что сильно вырос. Доведет ребенка до невроза, а завтра еще Ричард приедет. А вслух сказала самым беспечным тоном. Крыша у Ивановны окончательно слетела. Но она могла взять земли из кладбища. Трагическим шепотом сказала Анжелика и пугливо оглянулась по сторонам. Ну вот, начинается. Ага. А потом придет черная-черная рука и хватит тебя за волосы. И такая, да, и стаканчик кефирчика. Анжелика прыснула от смеха. Эту детскую страшилку она знала. Я вздохнула. Да, сейчас я перевела это все в шутку. А когда она ляжет спать и выключит свет, однозначно станет бояться. Сама такой дурищей в детстве была, поэтому я сказала строгим голосом. В общем, так, Анжелика, план такой. Я сейчас всю эту дрянь выкидываю, а ты бери ведро, в котором мы пол моем, наливай туда воды, брось ровно три столовых ложки соли. Только левой рукой сыпь. «Хорошо размешай и вымой этой водой пол в квартире, поняла?» Анжелика кивнула. «Воду после мытья пола выльешь в унитаз и скажешь такие слова. Пусть все уйдет в трубы от нас подальше, поняла? Повтори». Анжелика послушно повторила. «Я сейчас импровизировала. Главное было занять ее, а то сейчас себе всего надумает и непонятно, чем потом все это ей аукнется. У меня в той прошлой жизни была одна знакомая — которая довела сама себя до бесплодия, силы внушения. Тоже якобы ей цыганка что-то не так сказала. Врачи лечили, лечили, тщетно. Еле-еле потом с нею психолог разобралась. Но это в том мире. А в это время есть только уринотерапия и Кашпировский. А так она поверит, что все вымыло, и все будет у нее хорошо. Я натянула старые рукавицы и принялась убирать в подъезде. По характерному шуршанию у соседкиной двери Я поняла, что Ивановна подглядывает в дверной глазок. И так меня злость заела, что я не выдержала, решила слегка отомстить. Когда мы с Анжеликой покончили с уборкой, коврик, к сожалению, пришлось выбросить на мусор, я сказала. «А теперь давай пугнем Ивановну». «Как?» — глаза Анжелики загорелись предвкушением. «Очень просто», — хихикнула я. «Сейчас с тобой смастерим куклу Вуду и подкинем ей на коврик». Только нужно так, чтобы на нас улики не указывали. И мы занялись. Вот-вот я весь вечер прозанималась этой ерундой, вместо того, чтобы окорочка жарить. Хорошо хоть с пирожками успела. Анжелика сбегала во двор и нарвала пучок травы. Сухой, пожухлый, но сойдет. Из травы я скрутила подобие куклы-оберега, связала ее нитками. Из старого лоскутка сделала ей юбку и платочек, а также приладили кружочек ткани — это лицо. На лице фломастером нарисовали глаза, нос, рот. Анжелика расшалилась и из кусочка тоненькой проволоки, стянутой из ящика Ричарда, сделала нечто похожее на очки. Кукла, конечно, получилась монструозная, но при этом она отдаленно была похожа на Ивановну, из-за очков, наверное. Куклу мы проткнули большой цыганской иглой, заправленной в нее толстой красной нитью. Анжелика на улице подобрала воронье перо. Перо тоже примотали к кукле. Затем подбросили соседки на коврик. Но все, ответ дан. Похоже, война сделала квантовый скачок и перешла на новую стадию. «Нужно нам скорее на ту квартиру перебираться», озабоченно сказала Анжелика, убирая обрывки травы и ниток в мусор. «А то Ивановна скоро с топором уже бросаться на нас начнет. Я, кстати, не исключала и такое развитие событий, поэтому согласно кивнула и сказала. «Смотри, Анжелика, завтра я забираю Ричарда», «Послезавтра отмываем квартиру. Все вместе, втроём. Затем у меня на работе проверка будет, я буду занята. А после проверки переедем». «А сколько проверка будет по времени?» — спросила Анжелика. «Сложно сказать. От трех-четырех дней до двух недель», — развела руками я. «Вряд ли больше». Все равно, две недели — это много. И ты будешь все эти дни задерживаться на работе», — задумчиво сказала Анжелика. «А я буду в колледже и в общаге уже». «А Ричард весь день после школы будет дома один. Сама подумай, что ему это Ивановна может сделать?» Я вздрогнула. «Анжелика права». «Ты права», — вздохнула я. «Давай тогда завтра и переедем. А отмывать квартиру мы сможем уже, будучи там. Видишь ли, я хотела сперва с юристами все точно выяснить, с опекунством этим над дядей Володей и тётей Тамарой. А теперь получается, что надо срочно туда уходить. И я совершенно не знаю, вдруг получится, что мы переедем, А явятся какие-то очередные их родственники с претензиями на квартиру. И еще с ними что непонятно. «Так давай не будем пока все вещи туда перевозить», — предложила Анжелика. «Мы же можем сначала...» Договорить ей не дал душераздирающий крик, который шел с лестничной площадки. Кричала Ивановна.